Глава третья. Молодящаяся старуха. Так уходил день за днем. Саша очутился на грани между приличной нищетою, когда еще белоснежно-твердые воротники, еще девственно складка выутяженных брюк, когда спят на чистых простынях, и нищетою, когда человек опускается, и скитаясь без угла, без чемоданов, Занашивает белье и обрастает щетиной. Да, именно эта неуловимая грань и в своей переходной неуловимости трагическая встала перед Сашей, вернее, он сам стоял на самом ее краю. В отеле он уже задолжал за месяц. Директор тучи смотрел на него. Прислуга едва откликалась на его звонки. Да и звонить молодой человек не решался зная, что все равно ему не подадут утреннего кофе. И без этих завтраков увеличивается счет. Не помогли уже ни щегольская внешность, ни уверение, что с часу на час он ждет перевода кругленькой суммы от Леонской тетки. Ему уже не верили. Становились грубее. Возвращаясь и уходя, Он спешил беззвучной тенью проскользнуть мимо расшитого галунами портье. Хорошо бы такую же тенью выскользнуть, чтобы не вернуться больше. А чемоданы? Их не дадут унести. Да и чемоданы, увы, являли собой одну только оболочку. Саша успел вынести и заложить и два костюма, и смокинг, и новенькую шелковую пижаму. Нечего было думать о Румпельмейре, не о Клеридже, когда становилось непомерной роскошью самые дешевые передвижения — метро, автобус, трамвай. Читать газеты он ходил по соседству, в обширный холл Мажестика. По дороге он задерживался на площади звезды с ее монументальной аркой и впадающими в нее двенадцатью авеню. Вот он, Париж с красавицами в автомобилях, с царственной перспективой елисейских полей, со всем тем, что и так недосягаемо, и так доступно. А все его величество случай, подобной капризной фантастической синей птице, которую одним легко дано поймать, а другим — никогда. В этот день не удалось ему обмануть свой отощавший желудок, У стойки маленького бистро бокалом чернил, называющихся кофе и круассаном. Но ну, Саша с поднятой головой вошел в мажестик, и шассер предупредительно поворачивал за ним стеклянную четырехстворчатую дверь. Саша подсел к почти музейному мраморному столу и начал пробегать матен. Моментами он закрывал глаза. Испытывая клонящую косну физическую усталость. Шелест газеты совсем близко. Саша с трудом раскрывая слепающиеся веки, взглянул по направлению шелеста. Пожелая, чтобы не сказать больше, дама, полная со измятым напудренным лицом, излучала ослепительное сияние. Оно исходило От двух больших круглых бриллиантовых серёг, каратов по восьми каждая. Так, по крайней мере, прикинул Саша, научившись разбираться в драгоценных камнях. Два выцветших глаза смотрели на него с каким-то умильно заискивающим собачьим выражением. У Саши пересохло во рту, и он подавил вздох смутной надежды отодвинул газету. И мечтательно задумался, успевая заметить, что и пальцы дамы тоже в дорогих перстнях, и что одета она не по моде. Вместо гладкого платья какие-то кружева, бантики. Но черт с нею, с модою, когда на этих кружевах и бантиках, на очень высокой груди, затянутой в корсет, как керасу, изумрут, густо обрамленный маленькими рубинами. Пусть это дурной тон, напяливать на себя среди бела дня такие камни, пусть, но разве это уменьшает их ценность? Дряблые накрашенные губы прошелестели почти так же, как за минуту шелестела газета. Вам не по себе? Вы, вероятно, устали. Как бы очнувшись, Саша встрепенулся с пробежавшей по лицу улыбкой, полупрезрительной и полузастенчивой. — О, нет, пустяки, хотя действительно я несколько переутомлен. Я почти до утра писал роман. — Чтобы поставить последнюю точку, — вдохновенно соврал молодой человек. — Вы романист? И выцветшие глаза приняли еще более собачье умильное выражение. Начинающий скромно, как бы извиняясь, уронил Саша. — О, как это интересно! Вы так молоды и уже писатель, Моя собственная жизнь. Вот роман. И какой увлекательный роман. Я вам расскажу все-все. И вы напишите. Вы сделаете себе имя, заработаете много денег. С удовольствием напишу. Вот же. Я не сомневаюсь, что это будет адски интересно и принесет мне славу. Ответил Саша, ощущая голодные спазмы в желудке. Хотите сейчас же. — Сейчас мы сядем где-нибудь в уютней, и я вам расскажу. Поднявшись, дама сразу стала короче и толще. Стискивавший широкие бока корсет весьма обозначался под старомодными платьями, но Саша, доведенный до отчаяния, готов был и не на такое самопожертвование. Прошли в соседний салон с мягкой мебелью. Дама выбрала маленький с прямыми спинками диван, даже только вдвоем тесно. Поэтому она его и выбрала. И когда они сели, Саша оказался плотно зажатым, как в ящике между двумя отвесными спинками и мягкой тушей обладательницы восьмикаратных Серег. Она касалась его ноги своим круглым коленом. — Слушайте же я вам говорю это роман вы так и можете озаглавить его моим собственным именем я вам позволяю Жоржетта клэр когда когда вас еще на свете не было хотела она сказать но спохватилась как то вы еще ходили в школу это имя гремело на кафе шантанных подмостках о как я была хороша собой Каких только безумств не творили мужчины ради меня. Петербург, Москва были моим триумфальным шествием. Вам не случалось там гостить? Вообще Россия, страна снегов и этих знатных бояр, для которых наслаждение разоряться на артисток, особенно если это француженки. Например, Демидов, князь Сандонато. Он заложил имение, чтобы подарить мне этот изумруд, осыпанный рубинами. Я его получил в день моего бенефиса в Москве у Умона. Их умон это бог открытой сцены. Какие он трюки выдумывал, особенно для меня. Вы слушаете, милый?» Надавила она коленом на ногу Саши, поневоле выдерживавшего позу прямо сидящие египетские кариатиды с положенными на колени руками. «Конечно, конечно, все это безумно интересно». Безумно, отвечал Саша все слабее, с усилием прогоняя мелькающие перед глазами круги. Да, так о чем это я? Какой вы теплый, как хорошо вместе с вами, новый нажим сверху плечом и пылкою рукою. Да, умом! В мой бенефис я въехала на сцену, на чем бы вы думали? На слоне! Это был настоящий слон, взятый ради торжественного случая из зоологического сада. И все как следует на нем. Беседка с пышным балдахином. Под этим балдахином я. Я, Жоржетта Клэр, в громадной шляпе и в белом тропическом туалете. И понимаете, гигантский негр в высоком тюрбане. Этот негр, как ребенка, вынул меня из полонкина. И вот я у рамп. Какие овации! Я думала, что рухнет весь театр от грома аплодисментов, а какие оргии цветочных корзин! Вся сцена походила на оранжерею. Вы слушаете, я ловлю каждый звук, отозвался Саша, стискивая зубы. Да, так о чем это я? Слон, цветы, негры в первом ряду Демидов, князь Сандунато. Этот чародей Умон. Сумел подать меня, как не подавал никого. А между тем, представьте, эта подлая интриганка Сюзанны Кортес. Да и не только она, а и Паола Манотти, Как они обе домогались, чего только не пускали в ход, чтобы тоже выехать на слоне. Но Омон был непоколебим, как скала. Баста — слон только для Жоржетты Клэр и ни для кого больше, так и сказал. Да, я забыл, еще третье тоже хотела. Это красавица Венка Эльвира Руссель. Блондинка с черными глазами, но таланта никакого. Ее выпускали на сцену только за связь с прославленным русским генералом. Я забыл его имя, но зато отлично помню, что связь их, между нами говоря, была довольно-таки скандальная. Не то генерал ее сек, не то она генерала. Уже я не помню, кто кого. О, за эти розги он подарил Эльвире бриллиантовое колье в 30 тысяч рублей. И вскоре после этого умер в гостинице Дрезден. Об этом говорила вся Москва. Да, вот самое главное. Говорили еще, что это Руссель, германская шпионка, и ей поручили отравить генерала, потому что он был опасен для немцев. Ну, бог с ней, с Эльвирой. Она уже давно умерла. Умерла в Вене в бедности и без бриллиантового колье. А я после моего московского триумфа получила блестящий ангажемент в Железный театр Петербургского аквариума. Туда приглашались только самые первоклассные звезды. Ни Сюзанна Кортес, ни Паола Минотти так и не добились этой чести. А вот я, Жоржетта Клэр, но вы ради бога не подумайте, что я кроме себя никого не признавала. Нет, справедливость — одна из моих добродетелей. И вот, скажем, испанка Отеро. Какой это был шик! Какая это была классная женщина! Кто только не был у ее ног! Это про нее первую пустили королева бриллиантов. Она много старше меня. Когда я была совсем юной дебютанткой, Она уже гремел. Теперь она уже старуха и живет в Ницце. Выпустила книжку своих мемуаров. Вы читали? Нет. Смею вас уверить, ничего не потеряли. Только и всего, где, когда и с кем она спала. Глупо. Об этом можно вспоминать, можно сказать на ухо подруге, но писать, верно? Да, это цинизм. Согласился молодой человек. Отер. Какие у нее были ноги! Но и я была хоть куда, красотка. Увы, теперь уже не то в мои тридцать восемь лет. Вы теперь, без сомнения, кружите голову, возразил Саша, подумав, тебе уже добрых пятьдесят стукнуло, если не больше. Вы находите? жеманно и кокетливо просияла она, так притискивая его тучную мякотью своих телес, что уже было мудрено сохранять даже геометрическую позу египетской кариатиды. — Вы находите? — допытывалась она, разнеженная. — Какой у вас породистый нос! — Ах, это горбинка! — шептали дряблые намазанные губы возле Сашиной щеки. «Ну, — Вы что делаете сегодня вечером? Вы свободны? — Я окончил свой роман и теперь свободен, как ветер. «Приходите ко мне после обеда. В девять. Ровно в девять. Я буду одна. Поболтаем. Я живу в двух шагах отсюда. Вот почему я здесь читаю газеты. Мой адрес авеню Клебер, 22, второй этаж налево. Не надо спрашивать консьержку, она еще подумает бог знает что».